Ник. Ник сидел на теплом песке и смотрел вслед уходящей сестре. Ее откровения острым ножом полоснули по сердцу. Она винила его, считала крайним в нелюбви родителей. Да, не говорила это вслух, да, скрывала даже от самой себя, но она действительно так считала если бы только он мог вернуться в прошлое и все изменить. Никита перевел взгляд на гладь реки. Вода медленно ползла, забирая с собой мелкие ветки и листья. Как время медленно, но верно уносило их все дальше в будущее. Жизнь продолжалась. Но насколько она настоящая? На самом ли деле существовала эта реальность? Или они оба, и Никита, и Яна, погибли в том пожаре? В последний раз. Что, если все это чистилище, в котором они получили возможность прожить жизни заново? Никита резким движением смахнул слезу, предательски проскользившую по щеке. Он устал. Он так устал. Парень готов был прямо сейчас найти атрибутику для ритуала, чтобы завершить все это прямо сейчас, прямо здесь, вместе, где все началось. Он готов рисовать пентаграммы, читать латынь и вызывать демона столько раз, сколько потребуется, лишь бы забыть все, обернуть страшным сном. Или и вовсе сделать так, чтобы он никогда не родился. И Яна поехала с родителями на море тем летом, а не слюнявый мешающий брат. Но дневника тут не было. Ник поднялся и отряхнулся от песка. Снова бросил взгляд в сторону леса. Сестры там не оказалось. Пускай. Ей нужно время. Никита весь этот год думал, что Яна жила в настоящем раю. Хорошая работа, любимый муж, дочка, друзья. У нее действительно есть все для того, чтобы быть счастливой. Ник истязал себя в течение года. Яна же, оказалось, мучилась уже больше двадцати. И помощь, и поддержка нужны не ему. Тяжелее всего в этом калейдоскопе событий жилось Яне. Никита медленно зашагал в сторону леса и краем глаза заметил движение возле лежаков. Обернулся и увидел пожилого мужчину, который стоял посреди пляжа, сложив руки на груди и внимательно следил за Никитой. Этот старик ему кого-то напоминал, но Ник никак не мог поймать этот образ. Ощущение чего-то знакомого, легкого дежавю, на мгновение проплыло в подсознании и исчезло так же быстро, как появилось. Мужчина мог быть кем угодно — продавцом из магазина, сотрудником подрядной организации, сторожем в школе Маргоши. Эта реальность оставалась для Ника зыбкой, не совсем материальной, поэтому легко было запутаться во всплывающих образах. Ник неуверенно кивнул и улыбнулся незнакомцу. Мужчина не двигался, лишь провожал парня взглядом, пока тот не скрылся за деревьями. Когда Никита поднимался по узкой дорожке сквозь лес, он никак не мог избавиться от ощущения, что за ним наблюдают. Откуда-то снизу пахнуло сжженной бумагой, и Ник подумал о разгорающемся костре, шампурах и жареном мясе. С того самого дня он больше не ездил с друзьями на природу, не мог себя заставить даже приблизиться к похожей ситуации, но сейчас, будучи здесь, он словно возвращался в события годичной давности. Ему казалось, что вот-вот за поворотом его встретит Макс и скажет, что поляна накрыта. Дэн протянет баночку пенного, а Леся выдохнет в воздух облако пара с ароматом арбуза. Алекс будет жаловаться на укусы комаров, а сам Никита уляжется на покрывале, станет смотреть на проплывающие в небе облака и, наконец, ни о чем не думать. «Не думал, что ты вернешься. услышал Ник мужской голос у себя за спиной. «Что ищешь на этот раз?» Никита остановился, боясь обернуться. Холод пробежал по спине, касаясь каждого позвонка, проникая в саму молекулярную структуру, растекаясь по крови. «Ты же не думал, что от меня можно так просто избавиться?» Продолжал голос ледяным тоном. «Тебя здесь нет!» Ник потряс головой, отгоняя наваждение. «Не каждый решается вернуться!» В голосе послышался интерес. «Зачем ты здесь?» «Победить своих внутренних демонов!» Ответил Ник, все еще не поворачивая головы. Голос рассмеялся и эхом отразился от стволов, покрытых мхом, а после запутался где-то в кронах деревьев. Стало тихо. Пытаясь усмирить трясущиеся руки, Никита обернулся. Рядом никого. Он стоял один посреди леса, а над его головой беззаботно щебетали птицы.